если только здесь осталось, кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт. Люди стояли неподвижно, и тени их замерли. — Что же это за стихотворение? — спросил капитан. Спендер переступил с ноги на ногу, поднял руку, вспоминая на мгновение зажмурился, затем его тихий голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все слушали его, не отрываясь. Не бродить уж нам ночами, Хоть душа любви полна, И по-прежнему лучами Серебрит простор луна. Город был пепельно-серый, Высокий, безмолвный, Лица людей обратились к лунам. Меч — Сотрет железо ножен, И душа источит грудь. Вечный пламень невозможен, Сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюбленными лучами Месяц тянется к земле, Не бродить уж нам ночами В серебристой лунной мгле. Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясна и безоблачна кроме свиста ветра, ни звука кругом. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели. Бикс издал рыгающий звук. Глаза его помутнели, руки метнулись к рту, он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам, Густая струя наполнила роты вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображение. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биксу. Его продолжало тошнить. В мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве, он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей. Они легли спать около 4 утра, вытянувшись на одеялах, закрыли глаза, и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья. Два часа спустя Макклюр открыл глаза. «Вы не спите, командир?» «Жду Спендера», — капитан слабо улыбнулся. Макклюр подумал. «Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. «Не придет он!» Макклюр повернулся на другой бок, огонь рассыпался трескучими искрами и потух. Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. «Ничего, надоест шляться, сам придет! И вообще, он нытик и брюзга!» Ушел и черт с ним! Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал. Однажды утром, это мог быть понедельник или вторник, или любой иной марсианский день. Бикс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде. Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Бикса. Бикс открыл глаза. Будь я проклят! воскликнул Бикс. Я последний марсианин, сказал человек, доставая пистолет. Что ты сказал? спросил Бикс. Я убью тебя. Брось! Уже за глупые шутки, Спендер! Встань и умри, как мужчина. Бога ради, убери пистолет! Спендер нажал курок только один раз. Мгновение Бикс еще сидел на краю канала, потом наклонился вперед и упал в воду. Выстрел был очень тихим, как шелест, как слабое жужжание. Тело медленно, отрешенно погрузилось в неторопливые струи канала, издавая глухой булькающий звук, который вскоре прекратился. Спендер убрал пистолет в кобуру и неслышными шагами пошел дальше. Солнце светило сверху на Марс, его лучи припекали кожу рук, жарко гладили непроницаемое лицо Спендера. Он не стал бежать. Шел так, будто с прошлого раза ничего не изменилось, если не считать, что теперь был день. Он подошел к ракете. Несколько человек уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил Кок. «А вот и наш одинокий волк идет», — сказал кто-то. «Пришел, Спендер! Давненько не виделись!» Четверо за столом пристально смотрели на человека, который молча глядел на них. «Да лезь тебе эти проклятые развалины!» — усмехнулся Кок, помешивая какое-то черное варево в миске. «Ну, чисто голодный пес, который до костей дорвался!» «Возможно», — ответил Спендер. «Мне надо было кое-что выяснить». Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина?» Четверо космонавтов отложили свои вилки. «Марсианина? Где?» «Это не важно. Позвольте мне задать вам один вопрос. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить?» «Я-то знаю, что бы я чувствовал», — сказал чироки В моих жилах есть кровь племени чероков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что, если тут остались марсиане, я их понимаю». «А вы?» — осторожно спросил Спендер остальных. Никто не ответил. Молчание было достаточно красноречиво. Дескать, гробастой сколько захватишь, что нашел все твое, если ближний подставил щеку в дарь покрепче... И так далее в том же духе. Ну так вот, сказал Спендер. Я встретил марсианина. Они недоверчиво смотрели на него. Там, в одном из мертвых поселений. Я и не подозревал, что встречу его. Даже не собирался искать. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке, пытался разобрать древние письмена изучал их старинные искусства. И вот однажды увидел марсианина. Он только на миг появился и тут же пропал. Потом два дня не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз, с каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, это удивительно просто и очень помогают пиктограммы, марсианин появился передо мной. И сказал: Дайте мне ваши башмаки. Я отдал ему башмаки, а он говорит: Дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето. Я все отдал. Он опять: Дайте пистолет! Подаю пистолет. Тогда он говорит: А теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет. И марсианин пошел в лагерь, и вот он здесь. «Не вижу никакого марсианина», – возразил Чероки. «Очень жаль». Спендер выхватил из кобуры пистолет. Послышалось слабое жужжание. Первая пуля поразила крайнего слева, вторая и третья крайнего справа и того, что сидел посередине. Кок испуганно обернулся от костра и был сражен четвертой пулей. Он упал плашмя в огонь и остался лежать. Его одежда загорелась. Ракета стояла, залитая солнцем. Три человека сидели за столом, и руки их неподвижно лежали возле тарелок, на которых остывал завтрак. Один Чироки, невредимый, с тупым недоумением глядел на Спендера. «Можешь пойти со мной», — сказал Спендер. Чироки не ответил. «Слышишь, я принимаю тебя в свою компанию». Спендер ждал. Наконец к Чироки вернулся дар речи. «Ты их убил!» — произнес он и заставил себя взглянуть на сидящих напротив. «Они это заслужили!» «Ты сошел с ума!» «Возможно. Но ты можешь пойти со мной!» «Пойти с тобой! Зачем?» — вскричал чероки, мертвенно-бледный со слезами на глазах. «Уходи! Убирайся прочь!» Лицо Спендера окаменело. Я-то думал, хоть ты меня поймешь. Убирайся! Рука Чироки потянулась за пистолетом. Спендер выстрелил в последний раз. Больше Чироки не двигался. Зато покачнулся Спендер. Он провел ладонью по потному лицу. Он поглядел на ракету, и вдруг его начала бить дрожь. Он едва не упал, настолько сильна была реакция. Его лицо было лицом человека, который приходит в себя после гипноза, после сновидения. Он сел, чтобы справиться с дрожью. «Перестань!» «Сейчас же!» — приказал он своему телу. Каждая клеточка судорожно дрожала. «Перестань!» Он сжал тело в тисках воли, пока не выдавил из него всю дрожь до последнего остатка. Теперь руки лежали спокойно на усмиренных коленях. Он встал и с неторопливой тщательностью закрепил на спине ранец с продуктами. На какую-то крохотную долю секунды его руки опять задрожали, но Спендер опять решительно скомандовал «нет» и дрожь прошла. И он побрел прочь на негнущихся ногах, И затерялся среди раскаленных красных гор. 1. Полыхающее солнце поднялось выше в небе. Час спустя капитан вылез из ракеты позавтракать. Он уже было открыл рот, чтобы поздороваться с космонавтами, сидящими за столом, но осекся, уловив в воздухе легкий запах пистолетного дыма. Он увидел, что кок лежит на земле, накрыв своим телом костер. Четверо сидели перед остывшим завтраком. По трапу спустились Паркхилл и еще двое. Капитан стоял, загородив им путь, не в силах отвести глаз от молчаливых людей за столом, от их странных поз. «Собрать всех людей!» — приказал капитан. Паркхилл побежал вдоль канала. Капитан тронул рукой чироки Чероки медленно согнулся и упал со стула. Солнечные лучи осветили его жесткий ежик и скуластое лицо. Экипаж собрался. Кого не достает? — Все того же Спендера. Бикса мы нашли в канале. — Спендер. Капитан посмотрел на устремленные в дневное небо горы. Солнце высветило его зубы, обнаженные гримасой. «Черт бы его побрал!» — устало произнес капитан. «Почему он не пришел ко мне? Я бы поговорил с ним!» «Нет, вот я бы с ним поговорил!» — крикнул Паркхилл, яростно сверкнув глазами. «Я бы раскроил ему башку и выпустил мозги наружу!» Капитан Уайлдер кивком подозвал двоих. «Возьмите лопаты!» — сказал он. Копать было жарко. С высохшего моря летел теплый ветер, он швырял им пыль в лицо, а капитан листал Библию. Но вот он закрыл книгу, и с лопат на завернутые в ткань тела потекли медленные струи песка. Они вернулись к ракете, щелкнули затворами своих винтовок, подвесили к поясу сзади связки гранат, проверили, легко ли вынимаются из кобуры пистолеты. Каждому был отведен определенный участок гор. Капитан говорил, куда кому идти, не повышая голоса. Руки его вяло висели, он ни разу не шевельнул ими. «Пошли», — сказал он.